Петя внимательно следил за подрагивающими руками гении. Мадам подчинилась его шантажу, всерьёз испугавшись, что он в состоянии аффекта совершит непоправимое. Значит, башня всё же не была бесполезным атрибутом аптекарского квартала. Значит, она представляла собой какую-то ценность. Значит, Петесхи был прав. «Не знаю, в кого ты такой!» — ворчала гения, выбирая нужные цифры и прикасаясь к кирпичам. Все дети как дети, спортом занимаются, в олимпиадах участвуют. «Вам-то какое дело?» — буркнул Петя, тщательно следя за цифровым кодом. Оказалось, чтобы башня заработала, нужно прочесть ключевое заклинание. Но гения наотрез отказалась проговаривать его вслух, пробормотала неслышно себе под нос. Заклинание включило систему. На кирпичах возникли цифры. И Петя понял, что мог напрасно хоть неделю стучать по кирпичам. Теперь тот код, который он абсолютно верно запомнил по первому разу, переместился влево, то есть встал совсем на другое место. — Не груби! — Мне! — сердито сказала гения и нажала последнюю цифру. Кладка разошлась. Кирпичи отъехали в стороны, и башня открылась. Ни звуков, ни каких-то особенных запахов. — Пожалуйста! — гения указала рукой в образовавшийся темный проем. «Можешь входить». Петя занес было ногу и тут же передумал, с опаской покосившись на мадам. Она явно входить не собиралась. «Только после вас», — заявил мальчишка. Петя испугался, как бы и ему не стать арестантом. Мадам возмущенно округлила на него глаза. Очки ее сползли на кончик носа. «Ты что же, считаешь, что я способна причинить тебе неприятности?» «Я?» У мадам чуть не сорвалось с губ какое-то слово, однако она вовремя спохватилась. «Внутри башни не использовать телефон. Фотографировать строго запрещено». Фыркнув, гения подхватила полы своего длинного халата и шагнула внутрь. Петя прошел следом. Сначала он ничегошеньки не разобрал в темноте, и лишь когда за его спиной сомкнулась кирпичная кладка, возник источник света. Это вспыхнул факел закрепленные на стене. И Петя увидел картину, заставившую его на миг потерять дар речи. Пространство в башне было отнюдь не маленьким, круглым и высоким, как предполагалось по оценке снаружи. Оно было большим, длинным и довольно низким. Словом, это был туннель, и, видимо, он уходил куда-то очень далеко. Высоты здесь хватило бы, чтобы проехал автобус, и уж тем более карета. Пол был замощен, как булыжная мостовая. Точно так же замощена дворцовая площадь вокруг Эрмитажа. А ширина была такая, что можно было бы свободно устроить двустороннее движение современных автомобилей. Стены, как уже было сказано, оснащались равномерно укрепленными факелами. Причем загорались эти факелы не от огня, а сами собой, от движения, как сенсорные светильники. Потолок был непрямым а округлым, арка с встроенным краеугольным камнем посредине. Да, и ещё стены и потолок были из крупных каменных блоков. В общем, туннель выглядел как средневековое сооружение. «Невероятно!» — изрек наконец, Петя. Мадам смотрела на него с опаской и примесью гордости. «Да, невероятно. А что ты хотел?» Но в туннеле никого не было. Петя и гения стояли в самом его начале. За спиной у них стояла глухая каменная стена. Мальчишка прошелся вперед. Метров на десять, не меньше. Факелы, как по команде, загорались и потухали по мере его шагов. «Убедился?» — не без ехидства спросила гения. Она сняла и протирала батистовым платочком свои запотевшие очки. Странно, почему стекла запотели? Воздух в туннеле был сухим, комфортным. Как будто здесь работала современная вентиляция. Петя напрягся. Мысль его невольно увязалась за тем, как гения протирала линзы очков. «Что это за место?» — спросил мальчишка. «И куда оно ведет?» «А вот это уже не твое дело!» — парировала гения, вернув его его же фразу. «Мал еще! Подрастешь, спрашивай у своего деда!» Мадам нацепила очки на нос. «Все, экскурсия туда!» куда тебя не звали, окончено», заявила она и забормотала заклинание на выход в нормальную питерскую реальность. И тут мальчишка что-то услышал, даже не услышал, почувствовал, спиной. Он повернулся к стене. Стена как стена. Крупные, хорошо обтесанные камни точно пригнаны друг к другу. Между ними миллиметровые полоски зазоров. «Ну что ты встал?» нетерпеливо сказала мадам. «Выходим». Однако Петя проигнорировал ее фразу. Его почему-то потянуло пощупать каменную кладку. Мальчишка протянул руку, и рука прошла насквозь. Словом, то, что выглядело как прочнейшая в мире стена, оказалось чем-то вроде голограммы. «Ах!» — только и успела воскликнуть гения. Изображение стены рассыпалось, исчезло, и Петя увидел толстые железные перекладины. Это была клетка с причудливым висячим замком, а за прутьями огромная, нет, гигантская зверюга с телом льва и крыльями, которые в размахе должны были составлять метров по пять. Петя замер. Зверюга, сидевшая словно хищник, перед прыжком при виде Пети расслабленно заклокотала на гортанной смеси львиного рыка и птичьей трели, подняла сложенные крылья. Так человек расправляет висящие вдоль туловища руки, встала на все свои четыре львиные лапы, а потом преклонила перед Петей передние ноги, упав на колени. И лишь тогда, позади этой фантастической зверюги, Петя увидел египтянку. «Мизе!»